Глава тридцать восьмая В субботнее утро Элизабет и мистер Коллинз спустились к завтраку на несколько минут раньше остальных, и он воспользовался случаем для церемонного прощания, который считал совершенно обязательным. «Не знаю, мисс Элизабет», — сказал он. Успела ли миссис Коллинз изъявить вам признательность за доброту, с вы навестили нас? Но я убежден, вы не покинете наш дом, не выслушав ее благодарности. Вы с великой любезностью почтили нас своим обществом, и поверьте, ее чувствуют всем сердцем. Мы знаем, сколь малым может прельстить наше скромное жилище, наша простая жизнь, наши небольшие комнаты немногочисленная прислуга, и то, как мало мы выезжаем, все это должно сделать Хансфорд очень скучным для молодой девицы вроде вас. Однако, уповаю, вы поверите, сколь мы благодарны за такое снисхождение, а также, что мы как могли старались скрасить ваше пребывание тут. Элизабет поторопилась выразить собственную благодарность и заверить его, что была у них очень счастлива. Шесть недель пролетели чудесно. А радость быть Шарлоттой, оказанные ей знаки внимания, заставляет ее чувствовать, что она у них в неоплатном долгу. Мистер Коллинс, весьма польщенный, ответил с еще большей торжественностью и улыбками. «Мне доставляет величайшее удовольствие слышать, что вы провели время здесь не небесприятности. Мы, разумеется, делали все, что в наших силах» и, по счастью, открыв вам доступ в столь высокий круг, могли благодаря нашему положению в Розингсе разнообразить скромные домашние вечера. Полагая, мы можем льстить себя мыслью, что ваш визит в Хансфорд не был совсем уж докучным. Наша связь с семейством леди Кэтрин поистине величайшее благо и преимущество, какими могут похвалиться лишь немногие. Вы видите, сколь мы к ним приближены? Вы видите, сколь часто нас туда приглашают? Поистине нельзя отрицать, что при всей скромности этого смиренного жилища никто из гостящих под его кровом не может стать предметом сожаления, ежели их, как и нас, принимают в Розингсе запросто. Слова не могли выразить его восторги, и он был вынужден пройтись по комнате, пока Элизабет пыталась соединить вежливость и правду в двух-трех коротких фразах. «Правду сказать, дрожайшая кузина, вы можете сообщить о нас в Хартфордшире самые лучшие известия». Во всяком случае, льщу себя мыслью, что так полагаете и вы сами. Ежедневно вы были свидетельницей внимания, которое леди Кэтрин оказывает миссис Коллинс. И я уповаю, что никому не покажется, будто вашей подруги выпал счастливы, но на это лучше набросить покров молчания. Лишь разрешите мне заверить, вас, воздражайшая мисс Элизабет, что я могу от всего сердца пожелать вам обрести в супружестве равное счастье. «Моя любезная Шарлотта и я едины душой и мыслями. Во всем видно поразительное сходство наших характеров и помыслов. Мы словно были предназначены друг для друга». Элизабет могла лишь сказать, что подобное всегда великое счастье, и с той же искренностью добавила, что не сомневается в разных благах, которые дарит ему домашняя жизнь, и очень этому рада. Однако она нисколько не пожалела, когда появление подательницы всех благ прервало подробное их перечисление. Бедняжка Шарлотта. Как жаль было оставлять ее в подобном обществе. Но она сделала свой выбор с открытыми глазами, и хотя, видимо, сожалела, что ее гости уезжают, о сочувствии как будто не просила. Ее дом и хозяйство, приходские дела, ее птичник, как и все прочее, требовавшие ее участие, еще не утратили своего обаяния. Наконец экипаж был подан, сундуки привязаны снаружи, свертки уложены внутри, и кучер объявил, что можно трогаться. После нежного прощания с Шарлотой мистер Коллинс проводил Элизабет до экипажа. И пока они шли через сад, он поручал ей передать его наилучшие пожелания всей ее семье, не забыв добавить благодарность за доброту, оказанную ему в Лонгборне зимой, а также его нижайшее почтение мистеру и миссис Гардинерам, с коими он не имеет счастья быть знакомым. Затем он подсадил ее в экипаж, за ней Марию, и они уже собирались захлопнуть дверцу, когда он озабоченно напомнил им, что они все еще не поручили ему ничего передать леди Кэтрин и мисс Дебер. Однако. — добавил он. — Вы, несомненно, пожелаете, чтобы я передал им выражение вашего величайшего почтения и нижайшую благодарность за их доброту к вам, пока вы гостили тут. Элизабет ничего не возразила. дверца было позволено захлопнуться, и лошади тронулись. — Только подумать! — воскликнула Мария после нескольких минут молчания. — Кажется, и двух дней не прошло, как мы сюда приехали. А сколько всего случилось? — Да... «Очень многое», — ответила ее спутница со вздохом. «Мы девять раз обедали в Розингсе, а кроме того, два раза пили там чай. Как много у меня найдется чего рассказать А Элизабет про себя добавила. «И как много мне придется скрыть!» В дороге они разговаривали мало, никакой беды с ними не приключилось, и уже через четыре часа после отъезда из Хансфорда экипаж остановился перед домом мистера Гардинера где им предстояло погостить несколько дней. Джейн выглядела хорошо, а понять, что она чувствует, Элизабет было трудно среди всевозможных развлечений, которые придумывала для них добрая тетушка. Впрочем, Джейн должна была возвратиться домой вместе с ней, а в Лонгборне времени для наблюдений будет предостаточно. Однако она лишь с трудом удержалась, чтобы еще до возвращения в Лонгборн не рассказать сестре о предложении мистера Дарси. Знать, что в ее власти поразить Джейн изумлением и потешить собственное тщеславие в той мере, в какой оно еще не уступило доводам рассудка, это был большой соблазн для откровенных признаний. И удержалась она лишь потому, что не решила, насколько откровенными должны быть эти признания, а кроме того опасалась, как бы заговорив на эту тему, нечаянно не сказать лишнее про Бингли и тем еще более удручить сестру.